Композиционно поэма не имеет столь четко выраженного тематического разделения по ее четырем частям, но она с необычайной наглядностью подтверждает почти экспромтом еще в 1933 году сказанное Пастернаком о Маяковском. Его революционность есть революционность совершенно самостоятельная, порожденная не только историческими событиями, а его типом, складом, мыслью, голосом. Революция ему снилась раньше, чем она случилась. это саморожденная революционность, столь прозорливо замеченная Пастернаком, как... Генерализирующая черта характера многое, если не все, предопределила в жизни и творчестве Маяковского. Не будем возвращаться к его прошлым революционным увлечениям. К ним все-таки примешивается романтика юности. Поэтому «Облако в штанах» написал, хоть и молодой, но достаточно зрелый человек, написал в самом развороте мирового военного конфликта, когда на весы истории были брошены судьбы целых народов. В основе, в сути этого произведения — протест. Протест нравственный, социальный, эстетический. Что может поэт? Во всю мощь своих легких выкрикнуть «Долой!» от имени голодных Орд в ожидании революции. Знаменитые строки. «В терновом венце революции грядет шестнадцатый год». В первом варианте «Который-то год?» «Не пророчество, а желание». «Пророчество зиждется на точном расчете или на интуиции». Ни точного расчета, ни интуитивного предощущения революции, которое ведь тоже связано с внутренним осознанием революционной ситуации, Маяковский в это время не имел. Связи с большевистским подпольем, которое вело пораженческую политику по отношению к войне и подготавливало революционную ситуацию, были прерваны. Долой Маяковского... Характерный жест русского бунтаря. Берется ли он за топор, вилы, горящий факел поджигателя, самодельную бомбу или рвет на груди рубаху, выражая готовность на бой и на смерть? Оружие Маяковского слова. В слове реализуется стихийное «саморожденное» органическая для его натуры революционность, которая и привела его к футуристам, так же, как подросткам к большевикам. В поэме бурлит молодая кровь. Ее символика утверждает наступательную энергию молодости. «У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней». Мир, огромив мощью голоса, Иду, красивый, двадцатидвухлетний. Замысел поэмы о любви, далой вашу любовь», Забреживший после крушения надежд в Одессе, Конечно, сильно переменился во время войны, Хотя и любовь, попранная, оскорбленная, Уничтоженная всем строем неправедной жизни, — Питает эмоциональную энергию поэмы. Любовь требует, как просят христиане, Хлеб наш насущный даст нам днесь. Ее лирический герой, как и герой трагедии Владимир Маяковский, Стоит в центре мира, стягивая весь мир к человеку. Альфонсов Грубая, жестокая реальность в поэме предстает враждебной ее герою. Здесь слышатся отголоски войны. Всю страсть отрицания Маяковский переносит на буржуазное мироустройство. В нем видят зло, искажающее мораль и саму идею искусства. Но и этого Маяковскому мало. Он бросает вызов самому богу, вводит в поэму образ тринадцатого апостола, сам предстает в образе тринадцатого апостола, апостола-разрушителя. Это образ всеобщего отрицания. Недаром четвертая часть поэмы столь агрессивна по лексике, по интонации, столь нарочито и грубо, антиэстетична. Маяковскому претил эстетизм на почве православия. Ему претила идея религиозно обновляющей и воскрешающей стихии войны, как антигуманная. И он богохульствует, издевается над Всевышним с неслыханной дерзостью. Поэт возвышает человека, прощая ему даже личные обиды. Ницше, прочитанный им, проповедовал повиновение... Маяковский призывал к бунту. В борьбу с буржуазным миропорядком и вступает герой поэмы. Пока это бунт, угроза, но более всего страдания, выплеснувшиеся на такой мощной лирической волне, которая способна затопить человека с ног до головы, увлекая в поток невиданных страстей. Именно тут рождаются парадоксальные метафоры. «Мама, ваш сын прекрасно болен. Мама, у него пожар сердца. Глаза, наслезенные бочками, выкочу, Дайте о ребра опереться». Страдание не за себя только, а за всех, чье достоинство попирается и попрано уже, Рождает в нем чувство солидарности с теми, кто трудится. Жилые мускулы, молитв верней, обостряет зрение. Я вижу идущего через горы времени, которого не видит никто. Тоска по любви, неомраченной корыстью, любви естественной, чистой, с огромной силой сказалась и в последней части поэмы. И этим тоже объясняется та агрессивность, та уличная дерзость, с которой Маяковский обрушивается на Бога, повинного в социальной несправедливости жизни на земле. Уже в конце поэмы вырывается отчаянный крик о войне. Смотрите, звезды опять обезглавили, и небо окровавили бойней. Но самое резкое слово об этом еще не сказано, оно впереди. Облако — гигантский шаг от трагедии Владимир Маяковский. В мастерстве и искусстве овладения темой. Но это тоже трагедия. Трагедия художника, ощутившего в себе мощь гения и ватную глухоту непонимания. Поэма кончается потрясающей воображение метафорой. Глухо вселенная спит, положив на лапу, с клещами звезд, огромное ухо. Отрывки из поэмы до ее публикации были даны в статье о разных Маяковских. Поэт стихами из облака объясняет себя, иронически пародируя оценки и квалификации, даже ругательство на которые не скупилась по отношению к маяковскому пресса один только пример милостивые государыни и милостивые государи я нахал для которого высшее удовольствие ввалиться напяли в желтую кофту в сборище людей благородно берегущих подчинными сюртуками фраками и пиджаками скромности и приличия Я циник, от одного взгляда которого на платье у оглядываемых надолго остаются сальные пятна величиною приблизительно с десертную тарелку. Я извозчик, которого стоит впустить в гостиную, и воздух, как тяжелыми топорами, занавесят словище этой малоприспособленной к салонной диалектике профессии. Я рекламист ежедневно лихорадочно проглядывающий каждую газету, весь надежда найти свое имя. Я... Так вот, господа, пишущие и говорящие обо мне, надеюсь, после такого признания вам уже незачем доказывать ни в публичных диспутах, ни в проникновенных статьях, высокообразованной критике, что я так мало привлекателен. И еще в продолжение не правда ли только убежденный нахалы скандалист исхищряющий всю свою фантазию для доставления людям всяческих неприятностей так начинает свое стихотворение вы мне люди и те что обидели вы мне всего дороже и ближе видели как собака бьющую руку лежит Нахал и скандалист — это, конечно, характеристики Маяковского, взятые им из тогдашних газет. Одна строка здесь впоследствии была исправлена. Но мне, люди... Облако настолько ошеломляло своей антибуржуазностью, бунтарским духом и поэтической мощью, что расправиться с ним обычными критическими приемами оказалось не под силу. Тогда была предпринята попытка объявить автора поэмы сумасшедшим. Его заманили в один частный дом, где заранее собрали консилиум врачей-психиатров, но те не подтвердили кулуарного диагноза. Коллеги-футуристы оценивали облако лишь как явление эстетическое, не углубляясь в содержательную направленность произведения. В читательском кругу, особенно среди молодежи, уже были такие люди, которые ощутили, может быть, еще не очень внятно, исполинскую мощь таланта Маяковского. И судьбе было угодно распорядиться так, чтобы одним из первых слушателей поэмы до ее публикации, стал Илья Ефимович Репин. В Коколе, где в это время собралось довольно именитое общество, Репин захаживал к Чуковскому, и, зная непримиримое отношение Ильи Ефимовича к футурне и его темперамент, а также зная полемическую невоздержанность и темперамент Маяковского, Корней Иванович боялся, что при нечаянной встрече этих двух разных по возрасту, но одинаково неуступчивых и занозистых людей, может произойти электрический разряд большой разрушительной силы. Встреча, как ее не избегал Чуковский, все-таки произошла. И произошла именно у него. Но эффект оказался совершенно неожиданным. Маяковский читал Чуковскому отрывки из новой поэмы. В это время к нему пожаловал Репин с дочерью. Возникла неловкость, которую решил поправить Илья Ефимович. Он попросил Маяковского продолжить чтение. И вот она, неожиданность. Маяковский читает «Облако в штанах». Репин, реакции которого боялись, аплодирует «Браво, браво!» Маяковский читает дальше. Репин снова. «Темперамент! Какой темперамент!» И к полному недоумению присутствующих сравнивает Маяковского с мусорским И тут же предлагает написать портрет Маяковского. Эту честь он оказывал очень немногим представителям литературно-артистического мира. «А сколько вы заплатите?» — спрашивает Маяковский, — Репин воспринимает эту дерзость с юмором. История с портретом весьма забавна. Но прежде чем Репин попробовал писать Маяковского, поэт сам сделал несколько моментальных набросков с художника. И тот, одобряя Маяковского, говорил, какое сходство! И какой, не сердитесь на меня, реализм! Репин не хотел признавать в Маяковском футуриста. Приготовив для портрета холст, выбрав краски, он повторял Маяковскому, что хочет изобразить его вдохновенные волосы. И когда тот явился к нему в назначенный час позировать, Репин, увидев поэта, разочарованно воскликнул, — «Что вы наделали? О!» — «Оказалось, — продолжает...» Вспоминать Чуковский, что Маяковский, идя на сеанс, нарочно зашел в парикмахерскую и обрил себе голову, чтобы и следа не осталось от тех вдохновенных волос, которые репин считал наиболее характерной особенностью его творческого облика. Я хотел изобразить вас народным трибуном, а вы. И вместо большого холста Репин взял маленький и стал неохотно писать безволосую голову, приговаривая, какая жалость! И что вас это угораздило? Маяковский утешал его. Ничего, Илья Ефимович, вырастут! Чуковский, проявляя сочувственные отношение к бедственному положению поэта, хотел устроить его куда-нибудь на работу. И отнесся... С этим к знаменитому и могущественному тогда журналисту Власу Дорошевичу. Но тот предупредил телеграммы «Если приведете мне желтую кофту, позову околоточного сердечный привет». В этом же году Маяковский ближе познакомился с Горьким, и это знакомство имело для него чрезвычайно большое значение. К сожалению, последовавшая через несколько лет нелепая ссора развела их и затемнила пору близких, чуть ли не дружеских отношений. По свидетельству Сереброва, Горький впервые увидел Маяковского в «Бродячей собаке» 15 февраля 1915 года, послушав молодого поэта, сказал «Зря разоряется по пустякам». «Такой талантливый! Грубоват! Это от застенчивости! Знаю по себе! Надо бы с ним поближе познакомиться!» Кстати, Маяковский в декабре этого же года, тоже в присутствии Горького, выступил с докладом о футуризме на квартире художницы Любавиной. Собралось человек тридцать друзей и знакомых. Привыкшие к большой аудитории в которой всегда есть оппоненты, и, стало быть, надо с кем-то спорить, кого-то громить. На этот раз он не нашел нужного тона, громящие фразы оказались неуместными. Маяковский растерялся и ушел из комнаты. Именно в такие моменты, а не в большой аудитории, и проявлялась его застенчивость. И чуть ли не первым из писателей заметил ее Горький. Это поближе произошло в Мустомяках на Карельском перешейке летом 1915 года, а встреча в бродячей собаке была вовсе не случайной и имела далеко идущие последствия. К тому времени вышел альманах-стрелец, где под одной обложкой сошлись символисты и футуристы. Именно этому событию и был посвящен вечер в «Бродячей собаке», и инициатива приглашения Горького исходила от футуристов. Горький тогда был на расхват Он только что вернулся из эмиграции, слава его уже давно перешагнула границы не только России, но и Европы, И футуристы, заполучив такого гостя, чувствовали себя именинниками, демонстрируя скромное достоинство, не задирались, хотя иронически говорили о возможности и полезности для себя общения с символистами. По сообщению одного журнала, Маяковский, на и наидерзостнейший футурист... Презрительно заявил, говоря о возможном воздействии символистов на футуристов, что он не желает, чтобы ему прививали мертвую ногу. Вот тогда-то на этом вечере в «Бродячей собаке» и прозвучала сакраментальная фраза Горького о футуристах, вызвавшая настоящую сенсацию. В них что-то есть. Футуризм, как литературное течение, был чужд Горькому. Но к футуристам-поэтам он выразил свои симпатии. В изложении историка литературы Щеголева Горький сказал следующее. «Футуристы — скрипки, хорошие скрипки, только жизнь еще не сыграла на них скорбных напевов. Талант у них, кажется, есть, запоют еще хорошо». И еще Горький сказал в похвалу футуристам, они принимают жизнь целиком, с автомобилями, аэропланами. Приятие жизни — ценнейшее качество. Не нравится жизнь? Сделайте другую. Но мир принимайте, как футуристы. Много лишнего, ненужного у футуристов. Они кричат, ругаются. Но что же им делать, если их хватают за горло? «Надо же отбиваться!» Конечный вывод Максима Горького — в футуристах все-таки что-то есть. Сам Щеголев был резко настроен против футуризма и неодобрительно отнесся к похвале Горького. А печать устроила по этому поводу целую кампанию устыжения и осуждения маститого писателя. Горький де защищает литературных хулиганов, скандалистов, сукиных сынов. Некто Ожегов ехидно заметил, что ради посещения футуристов Максимом Горьким счастливые хозяева даже приоделись, и вместо кофт на них красовались смокинги, и что похвала Горького, пресловутая «в них что-то есть», восхитила футуристов». Само собой, поощрительное слово Алексея Максимовича, сказанное наперекор ругательством прессы, было для Маяковского и его друзей большой поддержкой. А для их противников это слово оказалось поводом к нападкам уже и на самого Горького, и тому пришлось еще раз высказываться, отвечая на вопросы журнала журналов, и более подробно разъяснить свою позицию. Он, например, сказал, что русского футуризма нет, а есть несколько талантливых людей, которые в будущем, отбросив плевелы, вырастут в определенную величину. Называя Маяковского, сказал: он молод, ему всего двадцать лет, он криклив, необуздан, но у него, несомненно, где-то под спудом есть дарование. Ему надо работать, надо учиться, и он будет писать хорошие настоящие стихи. Как видим, для печати Горький дал более сдержанную оценку Маяковскому, чем в разговоре с Серебровым. Но это и понятно, особенно если учесть, что печать, не пренебрегая даже личными оскорблениями, буквально набросилась на Горького за его осторожные, в общем, слова, сказанные про футуристов в «Бродячей собаке». В компании нового поношения футуристов уже после того, как высказал к ним сочувствие Горький, Принял участие даже Леонид Андреев, призывавший резко отграничиться от них. В некоторых изданиях в связи с горьковским учительским жестом поддержки появились призывы жестоко и неотступно бороться с футуризмом. Негодование прессы выходило за пределы нормальной полемики. Зато сами футуристы риковали. Похвала Горького, хоть и не прямая... И в отношении всего футуризма, двусмысленная, все-таки была достаточно очевидной, а на фоне разносной, уничтожающей оскорбительной критики со страниц чуть ли не всех газет, казалась им особенно значительной моральной поддержкой. Маяковский с удовольствием принял предложение Горького навестить его в Мустамяках. Это вполне соответствовало его желанию. О встрече в Мустамяках рассказывала жена Горького, Мария Федоровна Андреева. Маяковский приехал в то время, когда Алексей Максимович работал. Мария Федоровна попыталась занять гостя. Маяковский поначалу от смущения ерничал, спросил даже, когда она выходила из комнаты, «А вы не боитесь, что я у вас серебряные ложки украду?» Потом хозяйка позвала гостя в лес по грибы, и уж тогда с него слезла вся эта шелуха, и он стал рассказывать, как был маленьким, как жил на Кавказе, читал свои стихи. Андреева рассказала, что Горький восторгался Маяковским, но его беспокоила зычность его поэзии. Как-то он ему даже сказал, посмотрите, вышли вы на заре и сразу заорали, что есть силы мочь. А хватит ли вас? День-то велик, времени много. А Горький, вспоминая о встрече в Мустамяк, писал Груздеву, что Маяковский читал «Облако в штанах», поэму «Флейта, позвоночник», лирические стихи. Стихи очень понравились мне, и читал он отлично. Горький цитировал стихи из «Облака» и говорил Тихонову, что такого разговора с Богом он никогда не читал, кроме как в книге Йова, и что Господу Богу от Маяковского здорово влетело. Взаимная симпатия выразилась и в том, что Горький подарил Маяковскому книгу «Детство» с надписью «Без слов от души» Владимиру Владимировичу Маяковскому «Максим Горький». Несколько позже был сделан ответный подарок, на отдельном издании облака появилась надпись Алексею Максимовичу с любовью», а на поэме «Флейт позвоночник» Алексею Максимовичу с нежной любовью». Маяковский. У самого Маяковского в автобиографии сказано так: поехал в Мустомяки. Максим Горький читал ему части Облако, расчувствовавшийся Горький оплакал весь жилет, расстроил стихами. Я чуть загордился. Ироническое добавление. Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете. Свидетельский знак недобрых отношений, которые установились между ними после ссоры. Ведь автобиография написана позднее.